Она взяла фидельку к себе на колени, спицами шибко перебирает, задумалась и вздохнула. Она страдалица, наша дорогая сенаторша Анна Гавриловна, говорит она. Только Дуняша, я не доумеваю, причём тут наш Евгений Тапитрович? Положим, что ей на супруга надежда плохая, хоть бы и насчёт сына. Сенатор, характерный, ладу с сыном не будет. Сергей Николаевич избалован, у них ветер в голове, а все-таки, по-моему, что тут Евгению Петровичу делать? Наш Солидин, спору нет, а не что его Сергей-то Николаевич послушает? Как бы не так, он тоже куда богаче наших-то князей. Как вы поверхностно судите, Настенька, не в ладах тут дело и не в деньгах, а понятно, что Евгений Петрович большой форс в семье забирают. Фрейлины сами этому удивляются, почему к нему ото всех такое доверие. Сергей-то Николаевич и сами не глупее их, а Константин-то Петрович, позвольте Дуняше вам одно сказать, живо перебивает тут Настя. Позвольте сказать, что и вы, и их превосходительство Александра Евгеньевна, противу Евгения Петровича неверно судите. Вы вот что скажите, кто у вас добрее-то, смиρνей-то его? Она даже петлю спустила, так оживилась. Сказано, не сотвори себе кумира, а Фрейлина только что не молится на Константинта Петровича. По мне, вы его хоть в киот с образами поставьте, да и лампадки перед ним зажигайте. Мне что? Она, видимо, сильно волновалась. В спальне Фрейлина в эту минуту послышался звонок. Дуняша поспешно вышла из комнаты. Фиделька спрыгнула с колен Настасьи и побежала в том же направлении. Настасья посидела ещё некоторое время, задумавшись, потом сложила чулок, уравняла четыре спицы, прикрепила пятый чулок к клубку и положила на стол. Пора идти кофе варить, сказала она и вышла из гардеробной. В то самое время, как звонок Фрейлина раздался в спальне, К крыльцу под Новинского дома Абаленских подъехали сани домашнего доктора Кашкиных. Он вошёл по лестнице усталой походкой своих старческих шагов, в передник кинул свою шубу на руки первого попавшегося лакея. Князь спросил он их сиятельство обедни: "Пожалуйте наполовину к молодым князьям". И лакей повёл доктора по коридору. Князья Евгений и Константин пили утренний чай, когда доктор вошел в их кабинет. Прежде чем он произнес единое слово, все было понято. «Все кончилось», — сказал однако доктор. Князь Евгений молча осенился во всю грудь крестным знамением. «Царство небесное», — сказал князь Константин. Он придвинул доктору кресло ближе к столу, доктор сел и, и стал рассказывать о ходе болезни с медицинскими подробностями. Он выводил причины, почему это должно было так кончиться, но то, что произошло, и то, что кончилось, суть то неотразимая, чего ничья земная рука не может устранить с пути человеческой жизни. Князья России наслушали доктора, затем встали и попросили его заехать в течение утра. Все трое вышли из кабинета, предстояло сообщить печальные известие оцу и тётушке. Первые минуты горя всегда парализуют. Потом удаляется постепенно то таинственное, непостижимое и неотразимое. Затем действительность входит снова в свои права, и сознание его тягости с большей тягостью, чем когда-либо, погружает нас в жизнь и её заботы а которые сейчас не стало, достигли чего-то. А те, которые остались, должны продолжать свой путь, идти, идти вперёд.